Неделя 36. Что у вас на плите? Диета и питание. Никогда не ешьте в ресторане, в названии которого есть слово «мамочкин». Но если кроме него в городе существует только один ресторан и в его названии есть слово «еда», возвращайтесь в «Мамочкин». Филдс. Согласно исследованиям Национальной ассоциации рестораторов, 88% американцев предпочитают обедать вне дома. Есть много причин, по которым люди делают выбор в пользу ресторанной еды – поездки, занятость, ограниченность во времени, отсутствие интереса к приготовлению пищи и прочее. Однако, если говорить о здоровье, ресторанная еда может оказаться не лучшим выбором. Конечно, сегодня многие рестораны предлагают все больше здоровых блюд, но есть масса доводов в пользу того, чтобы питаться дома. Например, даже если в меню блюда выглядят вполне полезными, В процессе их приготовления рестораны часто используют немало вредных для здоровья ингредиентов, которые придают им особенно приятный вкус. Это относится ко всем ресторанам от элитных до фастфуда. Среди вредных для здоровья продуктов, наиболее часто встречающихся в составе ресторанных блюд, можно упомянуть сливочное и другие масла, сахар и сливки. Все эти ингредиенты добавляют блюду массу калорий, даже если в остальном его можно назвать здоровым. Готовя дома, вы полностью контролируете то, что оказывается у вас на тарелке и имеете абсолютно точное представление о том, насколько здоровым является ваше питание. К тому же дома вы всегда можете заменить в рецепте менее полезные продукты более здоровыми вариантами. Как мы уже обсуждали в программе недели 24, не увеличивайте порции. Правильный размер порций очень важен для поддержания здорового образа жизни. Однако в целях повышения доходов в ресторанах часто подают порции, сильно превосходящие норму. Заказывая какое-то блюдо, вы легко можете получить в два, а то и в три раза больше пищи, чем вам необходимо. Кроме того, питание в ресторане предлагает почти неограниченные возможности. И даже если вы сказали себе, что довольствуетесь одними салатами, очень легко соблазниться запахами блюд, которыми лакомятся посетители за соседними столиками. Если же вы готовите дома, то можете полностью контролировать, что делаете, в каком количестве и сколько из приготовленного съедите. Еще одна причина ограничить посещение ресторанов, даже самых лучших, заключается в том, что там не всегда используются ингредиенты высшего качества. Очень мало ресторанов закупают органические продукты, так как обычно закупки производятся оптом, а органические продукты редко предлагаются в таких количествах. К тому же, как вы, вероятно, знаете, органические продукты – могут стоить вдвое дороже обычных, что снижает прибыль ресторана. Однако, готовя дома, вы точно знаете, какие продукты приобретаете и можете обеспечить себя более здоровым питанием. Обедая в ресторане, очень легко поддаться искушениям. Мы заканчиваем трапезу, и тут официант предлагает десерт. Как правило, даже если вы совершенно наелись, В желудке всегда найдется место для кусочка торта или яблочного пирога. Конечно, изредка можно позволять себе подобные излишества. Но становясь нормой, такое питание превращается в проблему. Самостоятельно покупая продукты и готовя из них, мы сами решаем, какие десерты приобретать и хранить в доме, и нужны ли они вообще. Иными словами, Гораздо труднее каждый вечер съедать по десерту, если вы его предварительно не купили. Наконец, ресторанная еда не дешева. Она может обходиться в 4-5 раз дороже, чем питание дома. Обедая в ресторане, мы оплачиваем не только еду, но еще и обстановку, обслуживание и прочее. Дома обстановка и обслуживание бесплатны, не говоря уже о том, что продукты стоят намного дешевле. Перемена. Завтракайте и обедайте дома 6 дней в неделю. Ужинайте дома хотя бы 5 раз в неделю. Путь к успеху. Приготовление пищи и питания дома не требует большого труда. Это не слишком сложно. Есть множество рецептов полезных блюд, которые вы можете приготовить быстро и легко. Первое. Не усложняйте. Чем проще будет выбранный вами рецепт, тем легче приготовить по нему блюдо и тем меньше стресс вы будете испытывать во время приготовления. Готовьте из продуктов, которые вам знакомы, чтобы не пугаться новизны. Используйте привычные для вас приправы, чтобы блюда были вкусными и оригинальными. Второе. Приобретите кулинарную книгу. Если вы новичок в готовке, ищите кулинарные книги с рецептами быстрых и несложных приготовлений блюд. Их существует великое множество, и в них часто можно найти рецепты, на приготовление которых требуется всего лишь 15-30 минут. Также можете поискать рецепты здоровых блюд в интернете. Вот некоторые сайты: www eatingwell.com, www.cokinglight.com, www.spacrecipes.com. Третье. Готовьте побольше. В воскресенье вечером приготовьте побольше еды, выбрав для этого какой-нибудь из рецептов, чтобы хватило на всю неделю. Это избавит вас от решения проблемы, что приготовить на обед, и позволит сосредоточиться на разнообразии завтраков, ужинов и закусок. Четвертое. Вы должны знать, что вам нравится. Найдите привлекательные для вас рецепты здоровых блюд и чередуйте их на протяжении нескольких дней. Так вы сможете наслаждаться здоровой пищей, и избавитесь от тяги к чему-то менее полезному. Пятое. Пересмотрите нездоровые рецепты. Вы не должны отказываться от любимых рецептов, даже если они не слишком полезны. Слегка изменив их состав, продолжайте наслаждаться любимыми блюдами, не отказываясь от принципов здорового питания. Но учтите, что замена какого-либо ингредиента в рецепте – может изменить консистенцию или вкус блюда, особенно если это касается выпечки. Поэтому стоит поэкспериментировать, чтобы найти лучший вариант для себя. Замена продуктов и приправ. Сливочное или растительное масло можно заменить стопроцентным натуральным куриным или овощным бульоном или уксусом. Кукурузный крахмал, загуститель. Можно заменить. Соус можно сделать гуще, доведя его в процессе кипения до необходимой густоты. Сливки, основа для супа, 1 стакан, заменит обезжиренное или 1% молоко, либо половина стакана простого обезжиренного йогурта. Сливки, загуститель для супа, заменит картофельное или овощное пюре. Говяжий фарш можно заменить на куриный фарш или постный фарш из индейки менее 5% жира. Кетчуп заменит свежая сальса. Одну столовую ложку майонеза можно заменить двумя чайными ложками горчицы плюс одна чайная ложка оливкового масла, либо двумя чайными ложками простого обезжиренного греческого йогурта плюс одна чайная ложка горчицы, либо одной столовой ложкой пюре авокадо или простым обезжиренным греческим йогуртом. Заправку для салатов на основе растительного масла можно заменить цитрусовым соком или бальзамическим уксусом. Соль. Заменят специи и травы. Сметану заменит обезжиренный греческий йогурт. Сойвый соус заменит соевый соус с пониженным содержанием натрия. Заправку для салата можно сделать самим из растительного масла, горчицы, уксуса и специй. Замена продуктов для выпечки. Один стакан пахты заменит пахта низкой жирности либо простой обезжиренный йогурт либо 1 стакан обезжиренного или однопроцентного молока плюс 1 столовая ложка лимонного сока либо 1 стакан обезжиренного или однопроцентного молока плюс 1 столовая ложка белого уксуса сливочное или растительное масло можно заменить и яблочным соком без сахара. Стакан шоколадных чипсов заменит половина стакана мини-чипсов из темного шоколада, либо чипсы из муки рожкового дерева. Шоколад без сахара, 28 грамм, заменят 3 столовые ложки какао-порошка без сахара плюс 1 столовая ложка растительного масла, либо... 3 столовые ложки порошка рожкового дерева плюс 1 столовая ложка растительного масла. Количество сахара уменьшите на четверть. Стакан кукурузного сиропа заменит 7 восьмых стакана меда. Выпечка станет более коричневой. Яйцо отборное. Можно заменить двумя яичными белками или одной столовой ложкой молотого льняного семени разведенного в трех столовых ложках воды. Один стакан рафинированной пшеничной муки можно заменить на одну третью стакана цельнозерновой муки плюс две трети стакана неотбеленной муки. Консервированные фрукты можно заменить свежими, мороженое – замороженным йогуртом. Молоко цельное или двухпроцентное можно заменить однопроцентным или обезжиренным молоком. Один стакан орехов замените половиной стакана обжаренных орехов. Стакан сахара белого или коричневого заменят 3 четвертых стакана сырого нектара агавы или 3 четвертых стакана меда или три четвертых стакана кленового сиропа. Стакан взбитых сливок заменят три взбитых яичных белка либо три четвертых стакана йогурта. Знаете ли вы, в 2010 году 49 центов из каждого доллара, израсходованного на продукты питания, были потрачены в ресторанах. Это означает, что почти половина средств которые среднестатистический американец выделяет для данных целей, уходит на еду вне дома. Задание повышенной трудности. Если вы уже готовите и питаетесь в основном дома, предлагаю сделать это общей традицией для семьи и друзей. К примеру, можно устраивать кулинарные вечеринки, где вы будете делиться с друзьями своими рецептами и учить их, Приготовлению здоровых блюд. Или же предложить детям и супругу присоединиться к вам на кухне, чтобы они тоже узнали, как обеспечить семье здоровое питание. Контроль еженедельных перемен. Диета и питание. Поддерживайте водный баланс. Ведите дневник питания. Принимайте мультивитамины. Ешьте по 4-6 порций овощей в день.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 Выполняйте план профилактических мероприятий. Экологичная жизнь. Не впускайте в дом аллергены, используйте нетоксичные чистящие средства, покупайте органические продукты питания, боритесь с домашней пылью.